Глава 7. Анна отошла от периметра на расстояние, достаточное для того, чтобы освещение городка перестало ей мешать, и погасило фонарь. Чёрный купол неба сразу же обрушился на неё, придавил к степи, остро пахнущей неземными травами, но по мере того, как привыкали к ночи глаза, дышать становилось всё легче, а темнота вокруг превращалась в огромный калейдоскоп разноцветных огней. Звёзды были очень крупными. Казалось, стоит только протянуть руку. Но Анна знала, что это иллюзия. Мир на самом деле холоден и пуст. Между крохотными точками беснующейся плазмы лежали миллиарды и миллиарды километров вакуума. Вскоре глаза привыкли к сумраку, настолько, что Анна стала ясно различать тонкие ветки кустарника и неширокую теряющуюся в ночи тропинку. Она сделала несколько махов руками и ногами, потом побежала. Сначала не торопясь, разминаясь, тщательно следя за тем, чтобы вдыхать носом. Потом все быстрее и быстрее. Бежать было легко. Она удалялась от периметра, от людей, от забот и тревог, теперь в ночной тишине еще более ненужных. Быстрые ноги в крепких кроссовках отталкивались от плотной почвы. Изо рта вырывались облачка пара прочь. Прочь от вечера, который она сейчас вспоминала с таким стыдом, как близка она была к тому, чтобы открыть флакончик. Был момент, когда Евгений Владимирович посмотрел на нее, немного утратившим от усталости цепкость, но все еще достаточно проницательным для того, чтобы понять ее проблему взглядом. За секунду, через которую он сумел погасить вспыхнувшее знание, за эту короткую секунду сгорела их взаимная симпатия. Анна ощутила, что больше никогда не сможет чувствовать себя свободно в его компании. Позволил он себе искренность чуть дольше, и между ними возникла бы новая связь, тоньше и прочнее. Но он отвёл глаза, испугавшись, что она успеет считать не только понимание, но и неизбежное разочарование в ней, и тем самым выдал себя. Анна горько усмехнулась. «Зачем она возит этот флакончик из квартиры в квартиру?» из города в город, как символ собственной стойкости или как последний, оставшийся в обойме патрон, который, в отличие от друга, любимого и работы, никогда не даст осечки. Первый раз она попробовала сликер ещё, ещё в другой жизни, ещё с мужем. После конференции в Мюнхене они были изрядно пьяны, с неба сыпал мелкий дождь, им хотелось как можно скорее попасть домой, чтобы оказаться наедине и бело-зелёный павильон аптеки будто сам собой оказался на дороге. Теперь уже не вспомнить, кто именно предложил, и не вспомнить, что было дальше. Было такое, отчего они потом несколько дней не могли прикасаться друг к другу, и каждый считал себя виноватым в произошедшем. И вместе с этим какие-то ласковые тени скользили по задворкам души, что-то влажное и запретное просилось внутрь. Они решили, что всё это от тёмных богов, и флакончик полетел в утилизатор. Тогда силы мира ещё делились на тёмные и светлые. А потом всё стало серым. Не вдруг, а как-то постепенно, год за годом. Как это, наверное, бывает со всеми, кто вышел на извилистый путь компромиссов. И когда она отвинчивала рубчатую, плотно притянутую, обещающую столь много крышечку во второй раз, она уже совершенно точно знала, что делает». Она выбирала вполне осознанно. А может быть, ничего она не выбирала, а просто хотела на несколько часов отрешиться от всего, что вот уже много месяцев подряд вгрызалась в неё острыми челюстями, отхватывая куски. И там, под крышечкой, ждал резкий, горький запах, прошедший по горлу тугой волной и через несколько секунд обернувший её красным мягким облаком. Сначала голову, а потом неторопливо поползший по телу, вниз, в грудь, в живот и ещё ниже — И был грохочущий клуб с пятнами фиолетовых огней, длинной стойкой с напитками и тесная комната, почти целиком занятая кроватью с чёрным шёлковым бельём. И что-то ещё, о чём было стыдно, так стыдно вспоминать. И второй пузырёк тоже полетел в корзину. И третий. А вот четвёртый, или, быть может, пятый, остался у неё на полочке в ванной комнате до тех пор, пока не опустел и не был заменён на следующий и следующий и следующий. В этом даже стала обнаруживаться некая философия. Оказывается, разделяя с людьми удовольствие, она дарила им то, чего не мог дать никто другой. Временное, но все же избавление от тоски и одиночества. И эта возможность казалась ей тогда почти счастьем, пусть и каким-то болезненным. Тропинка поворачивала, огибая несколько кустов с голыми ветвями. Забавно, что началом пути компромиссов ей когда-то казалась работа в институте. Не на первых порах, конечно же, а позже, когда появилась своя тема и группа, приходилось решать чьи-то судьбы на закрытых совещаниях, распределять премии и взыскания, писать бесконечные заявки и отчеты, по сути ничего не менявшие, а лишь отнимавшие такое драгоценное тогда время. А еще нужно было выбирать между полной откровенностью в отчетах и возможностью получить чуть большее финансирование, достаточное для исследования нескольких ответвлений. Чистая совесть и несколько пар смотрящих с надеждой глаз, встречающих тебя по утрам в начале каждой новой недели. Но почему обязательно врать? Достаточно просто не говорить всей правды. К сентенциям директора обязательно добавлялась приятная интеллигентная улыбка, Коротко остриженные волосы и старинная шкиперская бородка, о которую она царапала себе руку, с размаху влепив ему пощечину в коридоре гостиничного комплекса, где обычно проводили конференции, непременно сопровождавшие их затягивавшиеся далеко за полночь банкеты. Она так и не поняла, что потрясло ее больше. Выходка директора или то, что его рейтинг, к которому она получила доступ при расследовании инцидентов КАЭР, оказался несопоставимым со статусом гражданина Астрополиса. «Ценный специалист, гражданство обеспечивается особыми условиями». У случившегося не было никаких последствий. Она лишь стала внимательнее присматриваться к своим коллегам. Незаметная, прежде каким-то образом приспособившаяся даже к почти полностью прозрачному миру, их неискренность воспринималась ею теперь почти с физической болезненностью. И всё-таки силы, действовавшие на неё тогда, делились на тёмные и светлые. И светлые силы благоволили ей, так и не поставив перед каким-нибудь совершенно невозможным выбором. Может быть, поэтому она оказалась себе такой опытной в те дни, и такой взрослой, и состоявшейся. Им с мужем не хватало теперь только малыша, но так хотелось получить результаты по теме. Ведь времени впереди еще было много, впереди была целая жизнь. Они заключили классический моногамный брак, наверное, они оберегали друг друга больше, чем следует и повторили путь множества других пар, переживавших неудачи и боль в одиночку и не замечавших, как любимое существо рядом постепенно превращается в незнакомца. Сначала муж сменил гражданство, потом ушёл из института, в котором по старой моде были жёсткие ограничения для иностранцев, а однажды они обсуждали за ужином неудачный эксперимент и лёгкое пренебрежительное движение плеча в ответ на её глубоко отчаянные слова – Перерубила какую-то последнюю связывавшую их нить. Дело было даже не в равнодушии, а в раздражении, прорвавшемся в этот его жест. Точно так же много лет назад он отмахнулся от приятеля, напомнившему о какой-то их пустяковой договорённости по поводу планов на вечер. Анна, ещё практикантка, весь день просидела за лабораторным столом, Мучаясь с расчетной моделью, а он, будущий муж, неожиданно и словно ниоткуда появившись навис над нею, посмотрел на схему и деликатно предложил скорректировать несколько параметров. Модель сразу же сошлась. Красивая, какая у вас картина получилась сплошное золото, помните? также мягко и весело начал он. Густого Климта, закончила она. Когда она поднялась с кресла, он все еще был выше, а в глазах у него светилась улыбка. Продолжившись в науке, искусстве и просто в пространстве, они находили друг друга и радовались каждой из встреч. В этот самый момент и появился приятель, и вознамерился было куда-то тащить его за рукав. И вот теперь он окончательно перерос её и больше не мог этого скрыть. С горизонта светила ему какая-то иная надежда, мечта, исполнению которой она только мешала. От трёх признаваемых её радостей в жизни — любви, дружбы и работы — остались только две. И еще одна тоже исчезла через пару лет после развода. Новая грязная тайны узнавала она о своем государстве, все больше становилось совещаний и отчетов, и все меньше так необходимо ей практической деятельности. И сама тема показалась совершенно бессмысленной. Совершенно ни к чему было отслеживать влияние слабоинтенсивного капоизлучения на развитие эозинофильного гранулематозного ангиита в мире, где все смертельные болезни тела давно уже были побеждены. Наверное, она никогда не была настоящим ученым. Ей захотелось какой-нибудь иной деятельности, такой, польза от которой была бы явственной и отчетливой. Что может быть возвышенной непрактической работой врача? Исцелять чужие недуги. Но было ли полным ее знание о мире, ведь она жила в крохотном городке, населенном в основном ее коллегами и согражданами, там, где ценилась естественность, а аугментированная реальность не поощрялась? А модификация тела приводила к серьёзным проблемам при ежегодном аудите гражданства. Астрополис манифестировал открытость, бескорыстие и равноправие, а большая часть его граждан предпочитала скрывать свой рейтинг и привычки. Она перестала ощущать себя одновременно частью своей страны и частью человечества. Большие города завораживали её. Выбираясь на конференции, она любила устроиться в людном месте и подключиться к сети — Строгие фасады зданий сразу же меняли цвет, улицы наполнялись изображениями, информационными окнами, рекламой. Новостная передача и объявление о заседании Совета ООН для стейлианца в костюме с соседней скамейки. Лаконичное предложение стать частью его государства, описание преимуществ, которые дает гражданство Стейли, А если переключиться на синебородого гиганта Афинианина за столиком, то можно увидеть на том же месте трёхмерный эфир из Венской оперы, проносящаяся на аэроскутере Апатрит соискательница гражданства Лебела, девчушка с волосами искрящимися всеми цветами радуги, оставляет за собой шлейф из танцующих обнажённых пар. Включить всё сразу, и утонешь в мыслях, образах, чувствах. Может быть, ещё и поэтому она тогда решила всё изменить». Объединённая Земля манила её своим разнообразием, в эпицентре которого только и можно было отыскать истинную солидарность и достойную деятельного и чувствующего человека цель. Астрополис не допускал множественного гражданства. Ей пришлось сдать паспорт и получить статус апатрида. Родители плохо приняли это. Старые ученые они стояли у истоков Астрополиса и до сих пор верили в правильность его устройства, не желая замечать неот отчетливых экономических проблем, небестыдной торговли гражданством, не немногомерности стандартов, по которым была организована их жизнь. Астрополис должен был стать страной неравнодушных людей, — говорил отец, и она чувствовала его боль скрываемую за обычной бодрой интонацией. «Мы чуждались пустой жизни и строили общество, в котором каждый сможет поделиться своей радостью, и никто не останется один на один с бедой. В единстве мы хотели обрести не силу, но любовь и участие. Мы пытались устроить судьбу каждого верившегося нам человека, дать ему возможность заниматься осмысленным творческим трудом, заменить право сильного на право умного и милосердного». Незыблемой ценностью нам представлялась не только жизнь и судьба, но и возможность человека реализовать свой главный талант. Мы учились определять в каждом человеке лучшее и позволять ему состояться. Мы пытались учесть ошибки прошлых попыток, ведь мы не первые, кто пошел по этому пути. Возможно, мы совершили свои ошибки. Человеку не придет на помощь никто, кроме другого человека и того, чем он располагает». «Мы располагали немногим, набор инструментов для решения задачи был ограничен, и все-таки этот путь единственный, ты когда-нибудь тоже поймешь это». Они отчаянно продолжали цепляться за свою молодость и мечту, которой она была наполнена. Присоединение дочери ко всеусиливавшемуся потоку покидавших Астрополис казалось им предательством. Еще они считали, что она уже слишком взрослый человек для того, чтобы, подобно выпускнице, бросаться в поиски своего места». Но они нашли в себе силы поддержать ее, понимая, как может тяготить невыплаченный долг перед собственной жизнью. Ей же хотелось физического присутствия людей, разных людей. Она переехала в нью Сабон, огромный город на побережье. Восстановленная после войны классическая архитектура и новые поражающие воображение здания, миллионы людей, сотни государств. Некоторое время она просто жила на накопленный социальный капитал, ничем не занимаясь. Усевшись в прозрачной капсуле надземки, она с жадным интересом рассматривала плывущих с ней рядом, навстречу и параллельно перерезая плоскость движения вверх и вниз людей. Пёстрое великолепие нарядов, религиозных и государственных атрибутов. Так не было принято. В некоторых культурах это можно было счесть посягательством на личное пространство. Но теперь, когда она не была обременена статусом и должностью, ей хотелось говорить с каждым встреченным. Однажды, поддавшись порыву, она послала воздушный поцелуй незнакомцу из соседней кабинки и стала фигурантом дела о домогательстве. Давая показания инспектору Каэр, она сгорала от стыда. Этому учат ещё в школе. Почему-то она решила, что с тех пор этикет мог измениться. Дело, конечно же, сразу прекратили, но после того случая она всегда тщательно изучала сетевой профиль и рейтинг каждого, с кем собиралась хоть как-то взаимодействовать. Она легко получила работу в медицинском учреждении ООН и быстро превратилась в автомат для подтверждения диагнозов, поставленных компьютером. Инженер сказал бы, что никакого резкого фазового перехода не произошло. Все вновь случилось как-то незаметно. Врачевать недуги. Всё, что требовалось, — это следить за тем, как медсестра управляет нанитами и утверждать автоматически сформированный системой рецепт. Ничего не понимающая в истинных проблемах пациентов диагностика при выявлении физических отклонений от нормы уже давно не ошибалась. Нервное истощение, недостаточности, травмы, психологические и психиатрические отклонения — На все находились соответствующие препараты, лечение или дальнейшее обследование у психологов. Но ведь это были только симптомы. Названия настоящих болезней были просты. Нереализованность, неудовлетворенность, одиночество. Именно они вели к депрессии, приему наркотиков и катастрофическим девиациям поведения. У каждого из приходящих к ней эти болезни были смешаны в произвольных пропорциях и имели тысячи тонких, едва различимых и трудно выражаемых словами оттенков. Каждый был уникальным, хрупким миром. Лекарства, полученные по её рецептам, прекрасно справлялись с последствиями недугов, но совершенно не были способны исправить вызвавшие их причины. А по вечерам она мучилась собственными болезнями, окрашенными в присущие только ей одной тона, звучащими только её нотами. Вот тогда, на самом деле, она и вышла на дорогу, приведшую её в итоге к аптеке. Оставалась ещё последняя радость. Друзья, давно и искренне любимые люди. Те, на кого можно было положиться. Те, кого было так мало. Так сложилось, что большинство её друзей были мужчинами. И кто-то из них, женившись, перестал быть человеком, которому можно запросто позвонить одиноким вечером. А кто-то, как и она, сменил гражданство. И на каждый её день рождения появлялся уже чуть другим а как-то не появился вовсе. А кто-то из подруг вышел замуж и счастливо замкнулся в семейном коконе». Но самым ужасным вдруг оказалось то, что перед кем-то сделалось просто невозможным появиться в теперешнем своем качестве, не энергичной и увлеченной, верящей в свое дело, а бесцветным обывателем, вечной соискательницей гражданства, отсиживающей часы на бессмысленной и нелюбимой работе, возвращающейся по вечерам в плотном людском потоке, сторгавшим из себя лишние, пену из таких же, как она, опустошенных, несущих на себе бремя самих себя людей. А ведь уход из института казался ей поступком, еще бы, на пике перспектив и возможностей. Какое подтверждение собственной силы и бесстрашия? Но возвращаться было уже некуда. Тема была закрыта, ребята из группы разлетелись по планете, для гражданства Астрополиса уже не хватало ни рейтинга, ни связей. Оставалась надежда на то, что еще будут все три радости и на то, что самый темный час перед рассветом. Она не сдавалась ещё очень долго, вспоминая глаза своих ребят и нахмуренные брови умницы шефа, и пощёчину директору, и то, как эта пощёчина случилась, совершенно естественно, без взвешиваний и каких-либо сомнений. Она ещё очень долго опиралась на всё это, чувствуя в себе какое-то здоровое начало. Но беда в том, что никогда не знаешь, самый ли тёмный час ты переживаешь, и не может ли стать темнее. Рифлёная крышечка сликера, горький запах и красное мягкое облако, биты ночных клубов, чьи-то глаза в поволоке удовольствия, ощущение свободы и способность отбрасывать все запреты, без страха выпускать на свободу своих демонов, соединяться, соединяться с людьми. Какое-то время это позволяло ей держаться. Путь от субботнего похмелья и воскресного самоуничижения и стыда через долгую рабочую неделю к ожидаемому, как праздник, как забвение отчаянному бреду пятничной ночи. Сколько раз она прошла его, сколько десятков раз? А потом она встретила в клубе бывшего мужа и больше не могла употреблять сликер. Анна рассмеялась на бегу, сбив дыхание. Возможно, уже пора возвращаться. Хватит исповеди на сегодня. Их было слишком много последнее время в этом тихом осеннем месте. И все они были слишком неуклюжи. И не разобрать, что в них придумано уже задним числом. Нужно прекращать все это. Она не хотела забираться так далеко. Нет, еще немного, пожалуй. Как легко ей бежать. Как хорошо, что никого вокруг нет и не видно вечно укоряющего ее солнца. Встреча с мужем была бы неплохим вариантом. И она очень долго надеялась на то, что когда-нибудь они увидятся, и все будет одновременно и прежним, и новым. Ей мечталось, что муж пройдет тот же путь, что она придет к тем же самым чувствам и выводам, и что после этой встречи ей все станет ясно, и в череде происходящего вновь обнаружится на самом деле всегда присутствовавший смысл. Несколько раз, поддаваясь непреодолимому потоку воспоминаний, она отыскивала мужа в сети, но он закрыл от нее свой профиль. Она узнавала лишь, что он жив и здоров. Впрочем, этого было достаточно. Конечно, она не встретила его в клубе. И не встретила его вообще. И не встретила больше никого, с кем бы ей захотелось связать жизнь. Ни в клубах, ни на улицах, ни в бесчисленных разной степени откровенности сервисах знакомств. Рутинизировавшись, поиск партнера стал походить на торговлю или тест при устройстве на работу. Но если ты вдруг несчастлива, ты тоже можешь быть неодинокой. Где-то обязательно будут те, которым так же тяжело, как тебе, так же больно, как тебе, которые думают о том же, ищут того же. Так оправдывал существование рейтинга отец. Но она оставила и попытки связаться с близкими по рейтингу. Среди них были симпатичные, интересные и достойные уважения люди. С огромным избытком их хватало для того, чтобы создать свое государство. Но что стало бы его центральной идеей? Люди объединялись по культурным, философским, экономическим, нравственным и даже этническим признакам. Попытка создать страну на чувстве неудовлетворенности собой и миром обречена на провал. Кроме того, ей казалось, что замкнувшись в этом обществе неудачников, она окончательно отрежет для себя все пути к изменению. Сликер же она бросила, когда почувствовала, что перестала ощущать неизменно сопровождавшую его приемы тоску по прежним временам и по временам, которые так и не настали. Эта тоска всегда была с ней, вторым планом, и даже в самые праздничные для тела минуты не давала ей полной окончательной свободы. Напоминала о чем-то, что она знала и чувствовала когда-то, выносила это на поверхность, делала осязаемым. Тоска была с ней и потом, когда уже у себя дома после долгого душа она лежала в кровати одна и, убрав стену, глядела в небо. По небу плыли тени из ее доброго прошлого. Она слышала голоса людей, которых когда-то знала, и шелест листвы в аллее, где они любили гулять. И казалось, что все это никогда не исчезнет. И она испытывала благодарность за то, что это было. И ей хотелось обнять весь мир. И вот со временем это чувство исчезло. Даже прошлое разочаровалось в ней и растворилось, оставив в шкафах мёртвые вещи, а на полках книги, которые уже не хотелось раскрывать. Наступил вечер, когда, подержав белый флакончик в руках, она поставила его обратно. Она пробовала открыть его потом, но Сликер теперь приносил только боль и пустоту. Замкнутые в надёжных капсулах надземки люди и увлечённые лица молодых ребят, проводящих сложный эксперимент — Одна картина как будто исключала другую. Она захотела переквалифицироваться в психолога. Это сделало бы ее ближе к чужим бедам, дало бы возможность помогать и таким образом добавить смысла и собственной жизни. Но для этого нужно было сначала разобраться с собой. Совершенно неожиданно и предательски кончились силы, годы учебы, ожидания, дел, которые только подготовка к делам ждать было уже невозможно. Ей хотелось сделать что-то прямо сейчас что-то, что хоть немного может изменить разобщенное, бесконечное течение этих вечных вечерних людских потоков. Ежедневные поиски квот в государствах приводили лишь к новым разочарованиям. Странам, куда она стремилась, не подходил ее рейтинг и специальность, а туда, где были вакансии, ей не хотелось. В такую ловушку попадали многие. Без помощи систем социальной реабилитации из нее мало кто выбирался. Апатридом можно прожить всю жизнь, и даже комфортно. Но то была бы жизнь отказавшегося от реализации. Она начала исследовать страны, жизнь в которых могла бы показаться просто менее травмирующей. Но, понимая, что дошла до выбора из зол, не решалась сделать шаг. Тропа давно кончилась. Анна обижала ощетинившуюся несколькими стеблями травы, похожую на паука, кочку, и повернула обратно. Теперь впереди нее часть звезд тонула в зареве над периметром. Но это было еще далеко. Когда она потянула из рукава свой последний козырь, давно перешедшего за 30-летний рубеж одинокого человека, было уже поздно. Казалось, что запаса, полученного ею в институте, хватит на долгие-долгие годы. Но даже самые хорошие запасы исчезают, в особенности, если распоряжаться ими так бездумно, как это делала она. Наркоманка со стажем, завсегдатай секс-клубов, отсутствие постоянного партнера поощрений, карьерного роста. Соцкапитал закончился, рейтинг ушёл в маргинальную зону, завести ребёнка было уже нельзя. Да и чему она могла бы его научить? Что ей удалось понять о жизни? Какое знание она могла бы передать ему? Ей, потому что это должна была быть дочка. Какое-то время она держалась, проходила терапию, исправно отрабатывала задания реабилитологов, держала подписки на государственные квоты, Но однажды сорвалась, и оказалось, что это, в общем, не так уж и плохо. Если невозможно получить утоление своих душевных потребностей, то можно, по крайней мере, обходиться получением телесных удовольствий. Мир предлагал ей лишь одну форму удовлетворения. Она стала экспериментировать. Сликер с алкоголем и без, алкоголь с ночным клубом и без, ночной клуб со сликером и без, и комнаты с большими кроватями без сликера это у неё не получилось. Для человека, желающего улучшить свой социальный рейтинг, это было весьма последовательно. Но все импровизации тоже быстро приелись. За каждой сессией, за каждым мигом наслаждения и радости от слияния и взаимного удовольствия приходила трезвость и исследовавшие из неё отчуждения. Рядом оказывался другой, неопознаваемый, отдельный до ощущения ужаса человек. «Как хорошо, что между нами кожа!» «Сказал когда-то муж. Это даёт нам возможность функционировать, оставаться самими собой, даже когда мы вместе. Иначе мы бы просто утонули друг в друге, растворились, перестали существовать». В один из таких моментов она вспомнила эти слова, и с ней случилась истерика. «Что? Я сделал что-то не то? Я не хотел. Что? Что мне сделать?» Мгновенно отстранившийся партнёр пытался успокоить её и сам вызвал медслужбу. Но к делу сразу же подключился ИКР. Миниатюрная девушка-инспектор долго изучала медицинские логи и даже запросила доступ к визуальным записям произошедшего, оставшимся в приватном секторе Айпланта Анны. Гормональная картина и другие показатели свидетельствовали об уровне стресса, сравнимом с тем, который случается при опасном для жизни насилии. Анна не дала доступа к записям и очень долго убеждала регуляторку в том, что не было использовано ничего запрещенного — А еще она тогда увидела искреннюю тревогу в глазах партнера. Она даже сходила на несколько настоящих свиданий с ним, прежде чем поняла, что предметом тревоги было не ее состояние, а его собственный рейтинг. В то время ей уже не хотелось в институт. Тесты по-прежнему показывали, что специальность врача наиболее полно соответствует ее психопрофилю. Но как рейтингу она перестала доверять и тестам. Что-то было вывихнуто в ней, возможно, изначально. Или, быть может, вывихнут был мир вокруг. Она допускала возможность чуда, но и представляла его вероятность. Чудо нужно уметь заслужить. Она ощущала вину за годы, прошедшие без цели и работы. Каждое утро давало ей не надежду на лучшее, нет, но какую-то решимость для того, чтобы выйти из дома. Но день душил своей неизменной рутиной, и вечером она покорно входила в ячейку надземки, опустошённая, без единой отчётливой мысли в голове. И рядом проплывали люди, ярко одетые, заключённые в прозрачные коконы, с глазами, обращёнными в сеть, следящими за чем-то своим. Лица, фигуры, прически, судьбы — Изредка встречались такие же, как она. Их глаза искали чего-то в настоящем мире и ничего не находили. Почти все, проплывающие мимо, исчезали из её жизни навсегда. Но она знала, что с некоторыми ещё предстоит встретиться. Кто-то придёт к ней для ремонта синтез-сустава, повреждённого при падении с аэробайка на подпольном экстрим-рейсе, а кто-то попросит рецепт на снотворное для ночи и стимулятор для утра. У кого-то от алкоголя вновь откажет недавно пересаженная искусственная печень. Сорокалетний толстяк-строитель шагнет из окна только что отлитой им миллионной по счету типовой квартиры на 212 этаже, но приземлится на, кстати, пролетевший под кварталом кар и останется живой. А молодой корпоративный клерк однажды от страха перед увольнением за неэффективность не сможет выйти на работу. И его шеф обратится в медслужбу. День завершался в одинокой постели, очередной безуспешной попыткой заснуть без снотворного и без чуда. Чудо случилось. Руководство одной страны было поймано на электоральных махинациях, государство лишилось лицензии, и подготавливаемая им программа исследований ушла под юрисдикцию ООН, превратившись в коллаборацию. Благодаря социальной поддержке Анна получила приглашение на должность главврача в удаленный исследовательский центр. Записи в её резюме перекрыли даже неподходящий для всех участников проекта рейтинг. В этом было столько иронии. Она восприняла экспедицию как способ развеяться, прикоснуться к прошлым временам, понаблюдать идеалистов с горящим взглядом, таких, какой когда-то была и сама. Советовал согласиться и её терапевт. Интересный отпуск на свежем воздухе с возможностью улучшить рейтинг и соцкапитал, набраться сил, а может быть, если жизнь в стенах исследовательского центра покажется ей сносной, поискать подходящую проблему, включиться в работу чьей-нибудь группы, пусть даже и лаборантом. Но она и здесь все испортила. Кто знал, что свежий воздух расположит ее к рефлексии, и раздумья в конце концов проведут окончательную границу между нею и увлеченными своим делом людьми с хорошими улыбками». Их деятельность представилась ей необязательной забавой, мало чем отличающейся от музыкальных экспериментов Лоусона. То ли она обогнала их всех, то ли отстала от них настолько, что ощущала себя на противоположной стороне Земли. Как бы то ни было, освещенной была их сторона. Ей же оставались бесконечные пустые разговоры, ведомственные тяжбы, наблюдения за чужой жизнью. Вечерний бег спасал ее, давая иллюзию движения. Но горизонт по-прежнему был также далек и темен. Социальный код задумывался в Астрополисе еще и как страховка, как шанс неудачника на справедливость и участие. Заменить право сильного на право милосердного. Как быстро все изменилось. Хромающее человечество и этот свой костыль сумела превратить в дубину. Но если бы можно было дать почувствовать другому то, что чувствуешь ты, может быть, тогда ей бы разрешили завести малыша. И, может быть, тогда и не было бы развода, и не было бы ничьей неудовлетворенности и одиночества, и набор инстинктов человека не позволял бы переступить через чужую боль и тоску, воспринимаемые как свои собственные. Может быть, тогда все было бы значительно проще, без регуляторов, договоров и социальных рейтингов. Все получилось бы само собой. Но как заставить содержимое стакана совершить фазовый переход? Свет от периметра становился все ярче и ярче. Анна постепенно сбавляла темп. У самой стены она перешла на шаг. Она тяжело дышала. Футболка липла к спине и груди. Полбу текли капли пота. Ворота периметра распахнулись перед ней. Анна стояла, глядя на глубокий белый тоннель с антропускника. Ей не хотелось входить.